Но я безутешно всхлипывала. Я едва заметила, как Гидеон притянул меня к себе. Он обхватил меня обеими руками и крепко прижал. «Она должна была сказать мне об этом», — наконец, с трудом выдавила я. Футболка Гидеона была совсем мокрая от моих слез. «Мама должна была бы рассказать мне». «Возможно, она и сделала бы это когда-нибудь. Но поставь себя на ее место. Она любит тебя». «И поэтому она точно знала, что правда доставит тебе боль. Она, вероятно, просто не могла на это решиться». Руки Гедеона гладили мою спину. «Это должно быть очень ужасно для всех, а для Люси и Пауля особенно». Мои слезы побежали снова. «Но тогда почему они оставили меня одну? Хранители никогда бы мне ничего не сделали. Почему они просто не поговорили с ними?» Гедеон ответил не сразу. «Я не могу. Я знаю, что не пытались, сказал он потом медленно. Вероятно, когда Люси заметила, что она беременна, и им стало ясно, что ты будешь Рубином. Он откашлялся. Но у них не было тогда доказательств для их теорий о графий. Их истории были восприняты как детские попытки оправдаться за несанкционированные путешествия во времени. Об этом можно даже прочесть в аналах. Особенно дедушка Морлей был тогда ужасно возмущён обвинениями. Согласно его записям, Люси и Пауль покрывали память о графией грязью. Но мой дедушка, мой мозг протестовал думать о Люси как о каком-то ругом, а как не о моём дедушке. Он же был во всё посвящён и во всяком случае поверил Люси и Паулю. Почему он не помешал их побегу? Я не имею понятия. Гидеон поднял мокрые от слез к плечи. «Без доказательств даже он сам не смог бы ничего сделать. Он не должен был подвергнуть опасности свое положение во внутреннем кругу. И кто знает, мог ли он доверять всем хранителям. Мы не можем исключить возможность, что в настоящем времени есть кто-то, кто знает о настоящих планах графа. Кто-то, кто, в конце концов, возможно, даже убил моего дедушку». Я потрясла головой. Всё это было слишком много для меня, но Гедеон не закончил со своей теорией. Что бы ни заставило его так поступить, возможно, это была идея твоего дедушки послать Пауля и Люси в хронографы в прошлое, и, возможно, даже поддержал их. Я аж шмыгнула. Они могли бы взять меня с собой до моего рождения, сказала я.